домашних заданиях и свободных днях. Этот распорядок существовал до тех пор, пока девочки не окончили школу и пока на общем совете не было решено, что им дальше делать. Селли на пороге своего пятидесятилетия оставила Дайва, который только что перешагнул этот рубеж. В течение года, пока они не покончили с разводом, Дэйв содержал семейный дом. Он также присматривал за сыновьями 10-12 лет в течение школьной недели. Сэлли снимала дом в миле от них. Мальчики проводили там выходные дни. Они часто звонили Сэлли, и она всегда готовила для них обед в среду вечером. Когда ее карьера закончилась... Селли смогла купить другой дом еще ближе, чем первый к старому. Она и Дэйв затем сели и вместе обсудили новое расписание своей жизни. Во время развода Мирабелл оставалась в семейном доме, а Марти снял маленький домик неподалеку. Дети чередовали недели в родительских домах. Они жили по очереди в каждом. Через полтора года фирма, где работал Марти, отправила его в другой офис за две тысячи миль от старого дома. Хотя ни Мирабелл, ни Марти не радовались этому, они решили, что их дети-близнецы Бен и Бетси, 12 лет, и Лиза, 10 лет, будут жить по очереди по году у каждого из родителей. Школьные каникулы были поделены поровну. Дети и родители, живущие в этот момент отдельно, могли писать и часто звонить друг другу. Этот режим действовал три с половиной года, пока Марти не вернулся назад в свой старый город в 65 милях от Мирабелл. Через восемь месяцев после того, как Белл ушла от Джима, пара решила вернуться жить в свой красиво отделанный, комфортабельный семейный дом. Они также сняли маленькую подходящую квартирку в миле от него. Каждую пятницу Белл упаковывала свой чемодан и ехала в семейный дом, а Джим уезжал из него. В следующую пятницу они менялись снова. Матье трех лет, Бобби пяти лет и Джереми восьми лет оставались на месте, чувствуя безопасность уютной обстановки. Книга семейного расписания, заполняемая каждым из родителей, живущим с детьми, содержала распорядок жизни, список покупок, указания доктора и расписание послешкольных занятий. Финансовая ответственность обоих родителей была поделена поровну. Что же общего имеют эти бинуклеарные семьи? Их истории, этой истории в большинстве случаев сотрудничающих коллег и отличных товарищей. Из первых интервью моего исследования бинуклеарной семьи, бывших женатых пар, которые сумели удачно развестись. С самого первого этапа развода родителей и все его этапы дети этих семей чувствовали защиту, так что они смогли поддержать неконфронтационные и многоплановые отношения с обоими родителями. Родители смогли сформировать временный распорядок жизни и выработать очень точно внутрисемейные контакты, ограниченные партнерства, которые работали, ко всеобщему согласию, когда временный распорядок жизни закончился. К третьему интервью, пять лет спустя после официального развода, каждая из этих бывших в браке пар установила совершенно другое, более постоянное расписание. Что такое ограниченное партнерство? Если попытаться объяснить просто, это во многом как партнерство в бизнесе. Оно определяется сводом правил, которые очерчивают границы партнерства, выработанным по взаимному согласию между двумя взрослыми. Некоторые из правил сознательны некоторые, как мы видели в третьей главе, подразумеваются. Но все параметры ограниченного партнерства имеют одну цель. Восемь взрослых из изученных нами семей